Глава 5. Поворот в неизвестность. Я видел сон. Удивительно, ибо в мире Руарха мне практически ничего не снилось. Но сейчас я видел сон, приятный, что ценно вдвойне. Мне снилась Мия. Правда, она сидела в кресле спиной ко мне и потом увидеть меня не могла, но сказала: "Даймен, я тебя обязательно дождусь, если ты только жив. Вернись ко мне, пожалуйста". Я хотел сказать хоть что-то, успокоить, утешить, но у меня, как это часто и бывает в снах, словно отнялся язык. Я не мог выдавить из себя ни слова. Я почти физически ощущал, как напрягаются голосовые связки. В отчаянии я хотел было обойти кресло, чтобы хотя бы показаться ей на глаза, как вдруг боком налетел на что-то и ощутил сильную боль. А потом: "Демет, скорее, скорее очнись!" Кто-то толкал меня в бок, явно не соизмеряя физическую силу. "Просыпайся, чтоб тебя оба солнца спалили". В просонии я не очень хорошо понимал, что происходит. Однако пару мгновений спустя меня схватили за плечи и поставили на ноги, пару раз силой ударив по щекам. Проснись, Деймон, проснись, это очень срочно. Как ни странно, шлепки по лицу гораздо менее слабые, чем удары в бок, привели меня в чувство. Сфокусировав взгляд, я увидел пред собой морду Джула. Что что происходит? Выдохнул я, пытаясь протереть глаза. Тебе нужно срочно отсюда уходить. Здоровяк был напуган так, как я ещё не видел. Беги, прячься так, чтобы тебя никто не нашёл. Что за бред? Зачем? Почему? Не в это время. Джул уже почти умолял меня: "Скорее, скорее уходи отсюда". В этот момент в коридорах послышался грохот, как будто десятки обутых в железо ног бежали по каменным полам замка. Бесполезно. Первые на моей памяти коричневая шкура Джула побледнела на несколько тонов. "Они уже здесь. Я спрячусь", тихо ответил я призывая силу иллюзий и укрывая себя в невидимость, после чего, подумав, замкнул чары на постоянное поддержание за счёт своих жизненных сил. Энергия-то, конечно, требует больше, но обнаружить такие чары намного сложнее. Джол увидел, что я сумел скрыться, облегчённо выдохнул, после чего поспешил усесться за свой стол. И два он взял в руку карточки и уголёк, как дверь с грохотом распахнулась. "Обыскать здесь всё!" проречал первый вбежавший рана, следом за ним ворвалось ещё трое которые немедленно начали обыскивать каждый дюн. Я с подозрением оглядел вошедших. Кто это были такие? Я их впервые вижу, хотя большинство гвардейцев Йегера узнал, если не по имени, то хотя бы в лицо. Но эти, во-первых, расцветка. У этих рана почему-то была двухцветная шкура, у командира грязно-розовая, и у его подчинённых синяя с различными оттенками серого и чёрного. Неужели это вимрана мелькнуло у меня безумная мысль. Какой-то другой кочевой племя напало на костильву? Но это невозможно. Все четыре племени на данный момент собраны в городе. Если бы поблизости были ещё кочующие вимрана, как минимум, агер бы об этом знал. Размышляя об этом, я не забывал бесшумно передвигаться по кабинету, стараясь держаться подальше от щеек. Может быть, вы объясните, что вы делаете в моём кабинете? осведомился Джул, стараясь, чтобы его голос не дрожал. А может быть, «Ты сам нам всё расскажешь и выдашь то, что мы ищем», — прорычал командир. «Мы слышали голоса по пути сюда. С кем ты говорил, лекарь?» «Со своим питомцем», — он указал на жердочку, где сидел его ручной сокол Хака. Соколу не очень нравилось, что к его хозяину так бесцеремонно ворвались в кабинет, и он недовольно крикотал, особенно когда ящейки проходили совсем близко от его жердочки. «Мастер!» — прокрепел один из ящейок, ощупывая лавку, на которой я лежал пару минут назад. Это спальное место совсем тёплое. Кто-то был здесь совсем недавно. "Что?" капитан насмешливо посмотрел на Джула. "На этой лавке тоже твоя птица скарешь спала? Говори, кто у тебя здесь был?" Джул, на это, к сожалению, ничего придумать не смог, только испуганно глядел на неизвестных посетителей. "Обнюхать каждый дюйм этого кабинета!" прорычал глава. "Если этот загадочный пациент здесь, мы его найдём. Поняв, что находиться здесь дальше небезопасно, Я дышно проскользнул не до конца закрытую дверь, пока её собственно не закрыли, после чего осторожно направился наверх. К моему удивлению, по всему замку стояли новые, наверное, солдаты. Если гвардейцы Егериса ограничивались штанами и плащами, то эти были облачены в какую-то броню, то ли кожаную, то ли костяную, и оружие при себе имели не одно. Помимо мечей и сабель на поясе у каждого за спиной висел небольшой самострел. Так «Да ты-то такие И откуда они взялись? Впрочем, отвечать на эти вопросы было некому. И когда я вышел в зал, с которого начиналась главная лестница, передо мной стал выбор — либо последовать совету Джула и пойти прятаться, либо пытаться выяснить, что происходит. Если прятаться, то лучше идти в город. Причём, разумеется, не в самые богатые кварталы. К отихе суети смысла не было. Ждание самого богатого рана в городе тоже наверняка подверглось тщательному обыску. А вот у Азелика или Борхеса спрятаться было можно, но сильно ли мне это поможет? Если же попытаться разведать обстановку, то, наверное, стоило прорваться в кабинет Кегероса. Я наконец окончательно проснулся и оказался способен мыслить логически. Если по месте не усеяно трупами стражников Кегероса, значит, данное вторжение имеет законное основание. А это значит, я похолодел. Неужели тираны прибыли из города, который так часто упоминал Кегерос? Кроска Столица, в которой до сих пор оставалось определённое количество воды, но что им здесь надо? И ответ почему-то нарисовался сам собой. Если у Ейгераса теперь было в достатке воды в городе благодаря мне, наверняка он перестал засыпать Кароска запросами о поставках, и им это не понравилось. Те, кто обладают властью, как правило, любят эту самую власть ощущать. Например, отказывая в поставках жизненно важной воды. А если нет запросов, Тонет в возможности написать отказ и в очередной раз насладиться своим положением. Такого властолюбие не прощают. Осторожно пробираясь по замку, я заглянул сначала в казарменный кабинет Еггерса, потом в тронную залу, где, собственно, впервые и увидел градоначальника. Везде находились новые солдаты, но ни Еггерса, ни Аломейка, вообще никого из знакомых там не было. И тут меня осенило, где их искать? Если уж одна из ячеек учую тепло моего тела на лавке, То уж место, где я жил 3 месяца, такие ещё и в Екатеринбурге найдут без труда. Осторожно поднявшись наверх, я направился по каменному коридору к своей комнате и даже не дойдя до неё, слышал через приоткрытые двери голоса. "Надо, «Ну, дорогой братец", вопрошал кто-то противным, слегка вежливым голосом. Здесь вся провоняло чежеком, запах которого мои люди чувствуют первый раз в своей жизни. "Будешь продолжать врать, что не знаешь, в чём причина?" и осторожно заглянул в комнату. Там было тесно, как никогда. Посреди комнаты на коленях со связанными руками стояли мудрецы и агер, которых стерегло четверо ищеек. В левом углу был зажат аламейка, которого тоже охраняло двое солдат. У моей же кровати стояли егерос и кто-то очень похожий на него. Такая же жёлтая шкура, хотя и темнее на несколько тонов, и ростом он был едва заметно выше, как и было различие в одежде. Если Егерес, явно подавая пример своим солдатам, обходился штанами и плащом, то этот был облачён в полный комплект кожаной брони, знакомому фиолетового цвета. «Гера, но ну не ври мне!» — прорычала Рана в сиреневых доспехах. «По-хорошему пока прошу, как брата! У вас здесь появилась очистная станция! С каких таких, спрашивается, милостей? И не ври мне, что эти четыре заморыша...» — он кивнул на мудрецов. «Смогли сотворить вам столько воды!» Да ей и 2 и 2 хватило бы сил наколдовать самим себе бассейн, которым они бы сразу же и издохли от перенапряжения. Признавайся, откуда у вас вода? Но Ейгерс ничего не ответил, и его визави это невероятно бесило. Он знелом смотрел на градоначальника искрежитал зубами, но Ейгерс даже взгляд не опустил. Я тебе уже всё сказал, Артхарас, спокойно сказал он. Если ты мне не веришь, ничем помочь не могу. «Ах, уже Форт-Харрес!» — проричал тот. «Ну хорошо, братец. Я дал тебе множество возможностей признаться, куда больше, чем дал бы любое из других посланников. Но раз ты упорствуешь, то не оставляешь мне выбора. Фарик, Глем!» — кивнул он двоим ищейком, что стерили мудрецов. «Ломайте господину Егересу кости до тех пор, пока он не заговорит. Начните с пальцев на обеих руках. Писать за него, если что, будет его драгоценный советник». Так что без рук мой братец в будущем вполне сможет обойтись. Двое названных рана вышли и заломив Вегерусу руки за спину, повалили его на кровать. Всей зафом у запястья, они начали было выворачивать годноначальнику пальцы, как вдруг Фардкарас их остановил. Дай ему последний шанс, положив руку на голову брату, он силой откнул его носом в соломенную подушку. Он зная ж чей-то запах, ну но но Игорь лишь с презрением смотрел на Фардкара в ответ. Как он умудрялся сохранять в таком положении чувство собственного достоинства и даже смотреть на брата сверху вниз, для меня оставалось загадкой. "Не отдал тебе достаточно шансов", мрачно сказал Фартхарас. "Приступайте". Ищейки приступили. Раз за разом они быстро, и уверен максимально болезненно, была моль о градоначальнику один палец за другим, и с каждым хрустом меня пробирал до костей ужас, когда я видел, что Эйгерс даже не шевелится на постели. Вот и дейдной раз я ощутил восхищение. Какими бы разными не были Агер и Егерис, как бы они друг друга ни не ненавидели, в одном у них было поражающее сходство. Ни один, ни второй уже не боялись ни боли, ни смерти. Они переросли это. И за такое нельзя было не уважать. Прекратить! внезапно прорычал Фартхарос, когда Егерису сломали пятый палец. Чуть ли не отшвырнув от Егериса собственных ищейк, он развернул брата лицом к себе и схватил его за грудки. Зачем, Гера, зачем? Ты думаешь, мне приятно это делать? Думаешь, приятно смотреть, как тебе ломают кости? Отвечай! И с этими словами он отвёл ему оглушительную плевуху, и после этого на лице Егеряса впервые за всё время появилась слабая улыбка. "Нет, Хара", прошептал он. "Я знаю, что тебе не хочется этого делать. Тогда почему ты упорствуешь?" прорычал он, стряхнув Егеряса с такой силой, что порвал ему воротник плаща. И Егерес неловко завалился назад, наверняка придавив себе искореченную руку. Но даже после этого он ничего не ответил. Лишь с печальной улыбкой продолжал смотреть на брата. «Очень хорошо», — со злобой прошипел Фардхарес, отшвыривая плащ Егереса в сторону. «Ничего. Найдутся иные способы». С этими словами он вынул из ножен собственный клинок и подошёл к стоявшему на коленях Агеру и с мрачным предвкушением заговорил. Мне известно, кто ты такой, имбинос. Ты, тот, кто убил нашего отца. И если мой безвольный братец простил тебя, то от я не из тех, кто прощает подобное. Безвольный? Агер рассмеялся ему в лицо. Дав тебе нет и сотой доли его воли. Это мы сейчас выясним. Он поднёс клинок к его горлу. Если ты, конечно, ничего не хочешь мне сказать по поводу того, откуда у вас появилось столько воды, тогда и так и быть. Подарю тебе лёгкую смерть. Или, возможно, даже пощажу твою жизнь и позволю и дальше заботиться о своих драгоценных кочевниках. Им будет не очень приятно тебя потерять. Ты не находишь? Мне нечего тебе сказать, бесхребетная слизь, выплюнул Агер. Можешь убивать прямо сейчас. Прямо сейчас. Партхарас сохранял удивительное хладнокровие для того, кто, будучи в превосходящем положении, столько раз подвергается оскорблениям. Нет. Тоже убивай сразу. Конечно, я обычно великосердин. Но вот за царя мне бы хотелось расквитаться основательно, сам понимаешь. Так что мы двое, держите его крепче. Ищейки, ранее удерживавшие Егерса, подошли к Агеру и схватив его за руки, потащили на ту же злосчастную кровать, от которой Егерса уже оттащил Аламейка. Один солдат удержал Агера за плечи, другой за ноги. Последний шанс? Деловито осведомился Фортхарас подходя к Альбиносу с клинком на голову. Но тот лишь плюнул в него, впрочем, не попал. — Корресно-речиво, — мыкнул тот. — Что ж, выродок? Мягко продолжил он, проводя клинком по белому брюху. — Посмотрим, кака у тебя цвета кровь. «Нет — Нет! Я понял, что я того уже не перенесу. Когда егересу ломали пальцы, моя собственная левая рука занемела, и с каждым хрустом я ощущал короткий болевой шок словно эхо того, что чувствовал Игерас, долетало и до меня. И после каждого круга я усилием воли заставлял себя оставаться на месте, потому что верил, что своего родного брата Фархтарас при любых обстоятельствах всё же пощадит. Но вот Агер, я не мог позволить ему умереть, какой угодно ценой, но не мог. Дурак, зачем? Бессильно звал Агер, пытаясь вырваться. Заткните ему пасть, презрительно бросил Фархтарас, после чего повернулся ко мне. «Как, так, так? Значит, вот что, или кого мой дорогой братец пытался от меня скрыть? Мне неизвестно, кто ты чужак, но ради твоего же блага надеюсь, что врать ты не станешь. Гейс, проверь его!» Один из ящеек оставил советника Аламейка, который с болью смотрел на Егераса, и подошёл ко мне. Взяв меня за запястье, он тщательно обнюхал руку, после чего внезапно схватил меня за голову и, откинув её назад, стал обнюхивать шею. Первым моим желанием в ответ на такую наглость было разбить ищейки лицо ледяным кулаком. На кончик сабли Фартхараса до сих пор упирался в брюхо Агера, и потом ему приходилось терпеть. Весьма вероятно, что даже получив меня и все мои способности, он не откажется покидаться с убийцей своего отца. «Это не он, хозяин», — внезапно сказал Гис, и это так меня поразило, что я даже не понял, в чём дело. «Этот чужак врет. Эта комната не носит его запаха». «Что за чушь?» «Это правда я?» — возмутился я. «Странно». Фартхарос внимательно смотрел на меня. «Я чувствую, что ты не лжаш. И судя по тому, как повесил нос мой дорожайший братец, ты действительно представляешь из себя что-то крайне ценное. Но почему тогда у тебя другой запах?» «Ах, ну конечно!» Я чуть не рассмеялся, поняв, наконец, в чём дело. «Если вашим нюхачам это так важно, пусть проверят. Ведь у меня есть ещё один облик» несколько секунд, и я принимаю облик Тайсиана. По утвердительному кивку Фатхараса, Гисс ещё раз меня изучил. "Да, хозяин", снова прохрипел он. "Теперь это тот запах. Это существо жило здесь больше десяти семинц". "Очень хорошо", Фатхарас наконец убрал свой клинок от атагера и подошёл ко мне. "И что же ты умеешь, таинственный гость?" Я уже, приняв обратно облик человека, скинул руку, над которой тут же возникла сфера воды. Эти мгновения это сфера воды, облакой скореченную ладонь Егериса, залечивая увечья. Егерис не сбросил мои чары, но взгляд его рожал презрение, словно я его предал. Но здесь уже было важно то, что я думаю по этому поводу. Он мог допустить смерть Агера, я не мог. Любопытно, задумчиво проговорил Фатхарас, провожая взглядом испаряющуюся в процессе исцеления воду. Весьма любопытно. Подобный эффект десяток мудрецов Мемрана не всегда могут сотворить. «Откуда же в тебе столько сил, чужак?» «Именно потому, что я чужак, у меня столько сил», — осторожно ответил я. «Что ты имеешь в виду?» — спросил брат Егерса. «Это долгий разговор», — уклончиво ответил я. «Стоило бы продолжить его в другом месте». Я задумчиво посмотрел на мудрецов, которые бросали на меня взгляды, полные осознанной обречённости, на Аламейка, который невербально благодарил меня за своего господина, на Агера, которого по-прежнему удерживали на кровати и не давали сказать ни слова. В менее напряжённых обстоятельствах». «Разумно», — кивнул Фартхарес. «Если честная станция, вернее, вода для неё, это твоих рук дело, то разговор нам предстоит долгий, обстоятельный и без лишних ушей. Вот только мне всё ещё хотелось бы покончить с одним делом». Он медленно повернулся в сторону Агера, который теперь с одинаковым презрением смотрел на нас обоих. Подождите, сказал я затаив дыхание. Я пойду с вами и отвечу на все ваши вопросы с одним условием. Вы не тронете никого из тех, кто находится в этой комнате. Вот как. Партхарас снова повернулся ко мне. Ты просишь очень высокую цену, чужак. Возможно, отец не любил меня так, как Иэгреса, и отношения у меня с ним были не самые лучшие, но он остаётся моим отцом. Я не могу так просто отпустить его убийцу и позволить ему жить и наслаждаться жизнью. То есть в Эльгале ему, когда говорили, что пощадите его жизнь, если бы он всё-таки рассказал о том, откуда взялась вода, уточнил я, чувствуя, что балансирую на грани. Артхарас сердито на меня посмотрел, но уже через несколько секунд с явным оттенком одобрения хмыкнул. Подловил, молодец, подловил. Что ж, если ты обещаешь вести себя хорошо и делать всё, что тебе прикажут, Я соглашусь на эту сделку. Если ваши просьбы будут благоразумны, то есть не будут нести угрозу моей жизни и не будут носить унизительного характера, уточнил я, уже наученный горьким опытом общения с Егеросом, что лучше очертить рамки на берегу переправы. Фартхарос несколько секунд смотрел на меня, сощурившись, потом кивнул. «Принимается!» «Эй вы!» Он кивнул своим солдатам. «Отпустите их и уходим отсюда! Мы получили все, что хотели!» «Фартхарос!» "Геон, Фартхарас, осторожно обратился я. Я могу с ними попрощаться?" "Мажешь, брату Иэгреса, я наполнил мой уважительный тон. Пять стаков. После этого ждём тебя на выходе. Надеюсь, что мы обойдёмся без глупостей. Всё по местам оцеплено, избежать у тебя не выйдет. А вот моё доброе к тебе отношение, чужак, навсегда будет подорвано." Фартхарас со своими людьми покинул комнату, а Игержев в момент справившись с верёвками, кинулся ко мне. Как ты мог, Демен? в отчаянии спросил он, схватив меня за плечи, и вперея его кориздный взгляд тёмно-багровых глаз. Неужели ты не понимаешь, что без тебя мы все погибнем? Остай, Хагер, равнодушно сказал я ей раз. Мне кажется, у Демеана были свои причины так поступить. Не так ли, Демен? да, тихо сказал я. Меня не покидает ощущение, что здесь все мои дела закончены. Я дал вам всё, что только мог. И дальнейшие хождения по кругу бесполезны. И в столицу мне ехать всё равно придётся. Во-первых, кинжалы жизни и хаоса находятся там. Во-вторых, если я буду там, то смогу проконтролировать непосредственно, как там идёт распределение воды. Если в моих силах будет повлиять на график, я обещаю, без воды Костилева больше не останется. Вас же я прошу собрать информацию о кинжалах смерти и природы и, конечно, сохранить кинжал порядка. Я выдал своё присутствие, в том числе и для этого чтобы получив меня, они прекратили копать и не докопались до этого артефакта. Мы уже ищем всю возможную информацию, Дэймен покачал головой Егеррис. Но, к сожалению, пока не нашли ни одного намёка по поводу того, где может скрываться кинжал природы, но мы, разумеется, будем искать дальше. В таком случае, нам пора прощаться, тихо сказал я. Я пожал руки всем присутствующим в комнате, даже Соломеейке, который никогда меня особо не жалал, рукопожатие вышло искренним. Аггер же обнял меня и прижал к себе так сильно, что я уже через несколько секунд взмолился о глотке воздуха. «Мы тебя не забудем, Дэмиан», — тихо сказал он. «И ты уж нас не забывай. Надеюсь, что однажды мы ещё встретимся». «Мы ещё обязательно встретимся. Я в этом совершенно уверен», — с улыбкой ответил я, после чего, не мешкая, покинул комнату. Невзирая на то, какие ужасные вещи творились в этой комнате, несмотря на то, что едва не произошло непоправимое, Во мне душе почему-то царил полный покой, словно произошло именно то, что и должно было произойти. И несмотря на всю печаль Агера, несмотря на всю обречённость мудрецов, которых без моей воды снова ждало почти невыносимое существование, несмотря на рит Йегерса, которого всё-таки настигли обстоятельства, с которыми даже он ничего не смог сделать, я пребывал в уверенности, что всё идёт так, как надо, что этому городу я отдал всё, что мог, и надо было двигаться дальше. Но что будет дальше? Новые интриги и манипуляции? Новые друзья и новые враги? Новый город со своими нуждами и желаниями? Поиски кинжала по природу, который неизвестно где надо искать, ибо природа в этом мире едва ли не уничтожена, как таковая. И где-то там, в конце, новый храм, подобный тому, что мне уже пришлось пройти. Но в душе крепла уверенность, что я справлюсь, как справлялся уже не раз до этого, что я пройду этот путь вопреки всему, что я верну в этому миру воду и позволю ужасным ошибкам прошлого упокоиться в забвении. И когда я вышел из поместья Ейгерса и подошёл к вортхарусу, который сентбрением меня ждал, то внезапно для себя понял, что впервые за всё пребывание в этом мире солнце больше не обжигает мою кожу. Конец книги. Текст читал Александр Башков.